Глава 18 Утро. Пары. Я и Соня приспокойно сидим на подоконнике в коридоре, ожидая преподавателя. Соня уткнулась носом в телефон, а я в лекции по философии. Но, если откровенно, просто делаю вид, что меня интересуют исписанные листы. Который день я так или иначе высматриваю в проходящих мимо студентов Тимура. И третий день никого. Это радует и пугает одновременно. Мне хочется убедиться, что при встрече с ним меня действительно больше не ждут сюрпризы. Никто не будет мне угрожать или пытаться заманить в тёмный угол. Я правда очень хочу спокойствия. Тем более, что у меня закончилась фантазия придумывать что-то правдоподобное про то, куда я исчезаю. В тот раз после воровства моего рюкзака и разговора с Тимуром в машине пришлось опять врать Соне, Почему я так и не вернулась на пару? Вор выбежал на улицу, через пожарный выход, бросил рюкзак в клумбе и сбежал. Пока я собирала свои вещи, хлынул дождь. Я промокла и пришлось вернуться домой. Так я объяснила всё Соне. Не знаю почему, но она поверила. А я поклялась больше не врать. Меня всё ещё не покидает это дурацкое намерение. Хотя дать себе обещание и выполнить его — две разные крайности. Неосознанно слежу взглядом за теми, кто идёт мимо. Я реагирую почти на каждого проходящего, пока передо мной не всплывает Петрова собственной персоной. На ней кислотно-розовая блузка, обтягивающие джинсы, длинные волосы, теперь вообще почти всех цветов радуги, а в руках небольшая коробка. Полина протягивает её мне. Я ошалело смотрю то на неё, то на Петрову, которой, кстати, тоже не было на парах несколько дней. «Это что?» «Тебе», — спокойно заявляет Полина. На её отштукатуренном лице кажется вся серьёзность мира. «Бери. Это действительно тебе нужно». Я сама не понимаю, как эта коробка оказывается у меня в руках. Полина в прямом смысле всовывает её мне и гордо удаляется к соседнему окну. Даже слова вставить не получается. Что это? Тут же подаёт голос соня отложив телефон. Она башкой поехала? Не знаю. Бормочу я, ставя коробку на подоконник. Что это за явление в лице Петровой? Как баран на новые ворота, я и Сонька глазеем на коробку. Но не проходит и секунды, как рука подруги уже тянется к её крышке. Не думаю, что это хорошая идея. Тут же торможу Трофимову с опаской. «Ну не бомба же там», — задумчиво фыркает она. «Но и не торт». Я нутром чую, что открывать это не стоит. Только Соня такая Соня. Даже не советуется со мной. Ничего не происходит. Ни взрыва, ни побега тараканов. Через мгновение мы обе смотрим на дно коробки, и у меня до боли сжимаются кулаки — До скрипа стискиваются зубы, а под рубашку заползает мерзкий холод. На дне коробки уложены шампуни и аэрозоли от блох, ржавые садовые ножницы и использованные одноразовые бритвы. Я прекрасно осознаю, что всё это значит, что это за коробка и зачем Петрова подсунула её мне. «Вот дуры!» Слышу шипение Соньки, как издалека. Злость приливает к щекам, а перед глазами скачут мушки. На одном дыхании и порыве я хватаю коробку и подлетаю к Полине и Жене, что устроились на соседнем подоконнике. Петрова, цыжу я, глядя в её нахальные глаза. Отвали от меня. Кидаю её подарок на подоконник, а его содержимое звенит внутри. Что за идиотизм? «Зачем ты это делаешь?» Женя давится смешком, а Полина, изображая невинность, хлопает наращенными ресницами. «Дорогая Анечка, может, я просто помочь тебе хочу? Ну, как ты нехорошо девочке ходить такой неухоженной». У меня горит в груди. «Боже, как же мне хочется повыдергивать ей космы!» Но проглатываю свою злость и жгу эту стерву глазами. «Петрова, заткнись, а!» Ко мне подоспела и Соня. «О, подружка прискакала. Ты-то хоть бреешься?» Полина говорит последнюю фразу достаточно громко, чтобы любопытные носы обратили на нас внимание. «Не твое собачье дело», — огрызается Соня. Тяв, тяв. театрально усмехается Полина. «Слушай, Тафимова, ты же нормальная. Чего тогда вот с этой тусуешься? Давай к нам». «Да пошла ты!» «Ну, смотри, второй раз предлагать не буду. Но подружку свою побрей!» Полина тычет в меня пальцем, а я отмахиваюсь. «Если ты думаешь, что это меня задевает, не надейся!» «И пускай я снова вру, у меня стучит в висках!» «Но смотрю на разукрашенную курву, не моргая!» «А Полина словно чувствует меня изнутри!» «Она растягивает губы в победной улыбке!» Задевает. Ещё как. Я вижу, ручки трясутся, глазки бегают. Чего ты прицепилась? Скажи спасибо, что за воровство рюкзака мы в ментовку не заявили. Взрывается Соня, чуть ли не кидаясь на Полину. Мгновенно вся моя злость на выходку блогерши меняет траекторию, ныряя холодным комом живот. О, нет. Вот сейчас Сонька сболтнула лишнее, и Полина реагирует, как и должна хмурится, а потом округляет глаза. «Какой рюкзак? Какое воровство? Ой, вот только не надо. актриса ты никудышная». Кривится Трофимова. «Сегодня же расскажем всё. Суни, идём». Я одергиваю её и сразу же утаскиваю в сторону. «Сейчас Полина нифига не актриса. Она ведь действительно не понимает, о чём речь. А мне и не надо». Мне нужно увести говорливую Соню от неё. «Иди, иди, Просветова!» «Выращивай дальше своих мандовошек!» «Побрейся уже, наконец, звезда волосатая!» Расходится по коридору громкий и очень чёткий крик Полины. Её слова огненной стрелой прилетают мне в спину, заставляют лёгкие сжиматься, вытравливая кислород из моего обплеванного тела. Именно оплёванного. Такой я себя сейчас и ощущаю. Одногруппники и абсолютно чужие лица вокруг. Это слышали все. Кто-то стыдливо прячет глаза, кто-то смотрит на меня с сочувствием, которое мне сейчас и не нужно, кто-то поддерживающе хихикает и уже достает телефон. А я слышу откровенный хохот. Мужской хохот, делающий старый паркет елочкой у меня под ногами зыбучим песком. Вдруг понимаю, кто может быть в той толпе, из которой доносится самый громкий смех. Видимо, пока я разбиралась с Полиной, не заметила появления того, кого третий день ищу глазами. И каждый голос в коридоре примешивается к жуткой симфонии звуков. я знаю, что нельзя, что если я сейчас чуть поверну голову и найду взглядом Горина, это добьёт меня окончательно. Но всё происходит само собой. Крошечного движения моей головы хватает, чтобы увидеть его, стоящего у противоположной стены. Тимур вальяжно прислонился к ней спиной и затылком, надменно вскинув подбородок. Он не захлёбывается от смеха, как его друзья упыри, но и не пытается кого-либо одёрнуть. У Тимура в какой-то нечитаемой эмоции искривляется уголок рта. Стоит лишь нашим взглядом столкнуться — Моё грохочущее сердце врезается в ребра. Это оказывается очень больно. Головой понимаю, что должна держать лицо. Нападки Петровой — это всего лишь отсутствие у неё ума. Я не могу и не должна зависеть от мнения разукрашенной стервы, но этот тяжёлый взгляд Тимура... Я знаю, что Горин всё слышал и видел. Мне хочется раствориться в воздухе. Слиться со штукатуркой на стенах, просочиться сквозь пол. Я хочу деться куда угодно, лишь бы не ощущать на себе этот внимательный прищур зелёно-карих глаз. Резко оборачиваюсь на пятках ботинок, готовясь к бегству под трель звонка на пару. «Аня! Аня!» За лямку рюкзака меня хватает Соня. «Ты куда?» «Не знаю. Домой». Часто дышу и моргаю, пытаясь не выпустить ни одной слезинки. Сейчас последняя практика по философии. Не явишься — будет недопуск к зачёту. И чёрт с ним. Аня, Петрова дура конченная. Соня строго заглядывает мне в глаза. Не заслуживает она того, чтобы ты сейчас неот получила. Сама же говорила, что она просто ждёт твоей реакции. Не давай этой идиотке то, чего она так хочет. Сейчас гордо поднимешь голову и зайдёшь со мной в аудиторию. Уйдёшь, и Петрова точно останется в дамках. Соня тараторит о чём-то ещё, пока мой взгляд провожает до соседней аудитории широкую спину в сером худи и бритый затылок в компании всё ещё ржущих парней. Подруга права. Напоминаю мне и про тупость Полины, и про мою гордость. Петрова не первый раз так опускает меня, но почему-то сегодня особенно мерзко. Пошли. В итоге Трофимова цепляется за мой локоть, как клешнями, и волоком тянет за собой. На слабых ногах я всё-таки иду в аудиторию за ней. Шушу к косые взгляды. И не только со стороны Петровой. Но пальцы Сони крепко вцепились в мою руку. Она не даёт мне сбежать. Она и преподаватель, который уже заметил нас и поприветствовал кивком. А я будто марафон бежала. Грудь распирает от частых ударов сердца, на щеках жар и тело ватное. Я чувствую себя настолько разбитой, что с трудом высиживаю пару. Еле-еле сгоняю мысли в кучу, чтобы хоть как-то ответить на вопросы самостоятельной работы, пока слышу отголоски глумливого хихиканья дур, через ряд сзади себя. И ещё меня преследует мерзкая мысль, что обернись я сейчас. Позади будут сидеть не только блогерши, но и Тимур в придачу. Сидеть и так же давиться смехом. Смотреть на меня так же, как и они. Как на ничтожество. Меня не успокаивает даже то, что Соня периодически похлопывает меня по руке в течение пары, Вижу, что подруга старается не дать мне расклеиться совсем. Я с ужасом жду окончания пары. Понимаю, что лишь присутствие преподавателя не даёт моим одногруппникам смеяться надо мной. Поэтому я просто сижу за столом с собранной сумкой и рассеянно смотрю в одну точку. Хочу домой. Вот и всё. Вся группа уже на низком старте. Сдали свои листки с ответами и нетерпеливо ждут звонка. Одни уже переговариваются в полголоса, другие активно зависают в телефонах. И именно последние резко начинают сеять непонятный шум и хаос в аудитории. «Офигеть!» — слышу шепот Сони и получаю ощутимый толчок от неё по ноге. Даже вздрогнуть и обернуться не успеваю, как Трофимова уже подсовывает мне свой телефон. «Офигеть!» Как заговоренная, повторяет она. «Вот это я понимаю! Карма!» Оживилась уже не только Соня, но и вся аудитория. В недоумении я заглядываю в экран чужого телефона. Под звонок с парой я вижу пост из нашей группы подслушанной в Академии. Там обычно собираются все студенческие сплетни, которые только можно придумать в стенах нашей «Альма-Матер». На секунду у меня всё замирает в груди. Там что-то обо мне, но это буквально секунда, и сразу отпускает. Это не обо мне. На видео Полина Петрова, уплетающая стейк, и в длинный затяг курящая сигарету на чьей-то кухне в какой-то компании, а по экрану пущена ярко-красная бегущая строка. брехливая лгунья. Я удивлённо перевожу взгляд на Соню, у которой лицо чуть ли не светится от радости и, по выражению моего, она понимает беззвучный вопрос. «Ну как что? Петрова в своём аккаунте — яростный веган. У неё же куча рекламных контрактов, завязанных на этом. Она целые магазины с веганскими продуктами рекламирует. А теперь Полине придёт полный аут». И в подтверждение её слов сама Полина проносится мимо нашей парты и вылетает из аудитории, а следом за ней и Женя. Сразу же из коридора доносятся крики. Начинается какой-то цирк. Почти вся наша группа тоже как с цепи срывается. Толкаясь, все пытаются побыстрее выскочить в коридор. И Соня не отстаёт. Одна я, недоумевая, сижу за партой и жду, когда смогу просто спокойно выйти. Что вообще происходит-то? Полину кто-то решил подставить? И когда выхожу в коридор, Замираю в двух шагах от аудитории. Я мгновенно превращаюсь в самую обычную зеваку. Но по-другому никак. Потому что это действительно цирк, где на арене, окруженный студентами, Петрова, которую за руки удерживают двое парней и... Горин? Полина брыкается, обовсю размахивая ногами и руками. Визжит на весь коридор. «Что я тебе сделала, Тимур? Гори в аду, мразь!» а на скуле Тимура горит яркая царапина. Под его ногами лежит рюкзак. Подняв его, он не произносит ни слова. Глаза злые, а лицо каменное. Тимур лишь выставляет вперёд средний палец прямо перед лицом Полины, а потом, молча развернувшись, просто уходит, грубо расталкивая толпу любопытных широкими плечами. «Офигеть!» Снова раздается рядом знакомая. Соня тут как тут. «Не, ну ты видела?» Ого. Ошалела и шепчу я, не в силах отвести взгляда от удаляющегося затылка Тимура. «Это что было?» «Походу, Горин слил это видео с Полиной. Интересно, что она такого натворила-то? Или Тимур просто так? Как думаешь?» «Но на вопрос Сони я не могу ответить» потому что я не думаю. Мне почему-то кажется, я знаю, зачем Тимур это сделал. И это настолько жуткая мысль, что по моим венам проходит горячая волна. Это бред. Он же не мог это сделать из-за меня.